Глава 38. Саймон. Мне понадобился месяц на то, чтобы продумать все детали. Когда мы только встретились, Бриджит упомянула о том, что ни разу не была на шоу «Вода и огонь». Вот я и решил сделать ей предложение посередине реки, когда мы будем кататься на гондоле. А на следующий день мы отправимся в Ньюпорт, чтобы там уже в компании Брэндона отпраздновать нашу помолвку». И вот настала пятница, день, когда я собрался сделать ей предложение. Одевшись у себя в комнате, я нервно расхаживал по гостиной, мысленно репетируя свою речь. Мне хотелось, чтобы все прошло без сучка, без задоринки. И тут зазвонил мой телефон. «Алло? Саймон, это мама». «Мам? Что-нибудь случилось? У вас там уже ночь». Все в порядке, сынок». «Мы с твоим папой только что приземлились в Бостоне». «Что?» «Что-то я не слышу радости в твоем голосе». «Так вы уже в Штатах?» «Как только папа арендует машину, мы сразу отправимся к тебе». «Ты все еще живешь с той женщиной?» «Я как раз вбила ее адрес в навигатор». «Чёрт! Жаль, что это не сон. Да, я живу все там же». Я обреченно вздохнул. В Последнее время мои отношения с родителями оставляли желать лучшего. Мы мало общались после моего возвращения из Англии, но каждый наш телефонный разговор крутился вокруг того, что я еще пожалею о своем решении остаться в Америке. Мама не уставала повторять мне это. Отец помалкивал, но я был уверен, что он на ее стороне. Я был единственным ребенком в семье. И им всегда хотелось, чтобы я тоже обосновался в Лидсе». Мама считала, что Бриджит никак не подходит мне в качестве жены по той простой причине, что у нее уже есть ребенок от другого мужчины. Не нравилось ей то, что Бриджит — американка. Неудивительно, что я не посвящала Бриджит в мои беседы с родителями. Мне не хотелось грузить ее этой чепухой. Беда лишь в том, что она оказалась совершенно не готова к возможности конфронтации. Мы с папой решили, что пора нам познакомиться с ситуацией на месте». «Почему вы меня не предупредили? Я бы хотела подготовиться к вашему приезду». «Знали, что ты будешь возражать. Мы просто взяли билет и сели на самолет. Где-то через час мы будем у вас». «Проклятие. Надо готовиться к худшему».